Глава 13. Честность. Из-за травмы Изабеллы и разбирательств с полицией тренировки в этот день отменили. Допросили наверняка чуть ли не каждого, кто здесь часто бывал, даже малышню. В особенности ту девчушку, которая заходила вместе с Анатолием Дмитриевичем в конюшню. Она мне показалась знакомой. И только спустя пару часов разборок, пока нас не выпускали за пределы территории, Я удобно устроилась под высоким и пышным деревом неподалеку, а потом вдруг вспомнила, где же я видела эту девочку. Это Аделина, дочка моего тренера. Она редко появлялась в конюшне, так как не разделяла любовь отца к лошадям. Анатолий Дмитриевич был вроде как в разводе. Так что девочке приходилось мотаться от одного родителя к другому, а поэтому она и ходила иногда вместе с тренером, так как он проводит на работе целый день с утра до вечера. Она каждый раз оглядывалась назад, когда здесь сновали полицейские, пытаясь выяснить хоть что-нибудь. И каждый раз мы с ней сталкивались взглядами. У меня было чувство, будто она хочет что-то сказать, но молчит. Изабелле требовалось восстанавливаться не менее двух недель, поэтому ей нужен был максимальный уход и забот с нашей стороны. Я собиралась приложить максимум своих усилий ради того, чтобы она поправилась как можно скорее. До соревнований оставалось три недели и я просто обязана была подготовиться на все сто процентов. Но что мне делать, если моя лошадь не могла тренироваться, а другую лошадь мне дать не могли из-за нехватки? Основных всадников у нас несколько человек, считая меня. Остальные — ребятишки, которые просто для себя занимаются верховой ездой, или же те, кто потом сменит нас через какое-то время. Я тяжело вздохнула, откидывая голову назад и прикрывая глаза. У меня возникло огромное желание оказаться на какой-нибудь речке или просто в одиночестве посидеть в лесу, вслушаться в приятную тишину и наслаждаться окружением природы. Но мой покой нарушил некто, решивший присесть рядом со мной. Я медленно открыла глаза и посмотрела в бок заметив Гордия. Он откинулся спиной назад, выдыхая, однако говорить ничего не стал. «Ты просто так? Или извиниться?» Я первое нарушил молчание. Извиниться за свое поведение. Не знаю, что на меня нашло. Не нужно сразу лезть на человека с кулаками. Можно было просто поговорить. Я повернула голову и увидела по его лицу, насколько сильно он раскаивается в своих действиях. Да, ты права. Но я и правда подумал, что это он. На видео со спины точь-в-точь, -точь, как Третьяков. Дело серьёзное. «Доказательств нужно было больше, а ты стал пороть горячку», — негромко сказала я, подтолкнув его плечом. Филатов расплылся в улыбке. «Прости, просто я подумал, что это несправедливо по отношению к тебе». «Ты беспокоился за меня?» — я удивилась. На вопрос парень отвечать не стал, закрывая глаза. А я не стала его дальше допытывать, чувствуя внутри себя, что мне приятен этот жест, хоть ему и правда не стоило махать кулаками. Не знаю, что по поводу Юлиана, но он пообещал мне найти того, кто это сделал. И я надеюсь, что он сдержит это обещание, так как сейчас для меня нет ничего важнее, чем моя Изабелла, которая пострадала из-за какого-то идиота». Полиция, наконец, стала отпускать людей после допроса. Многие уже вернулись к своим делам, а всадникам сказали приступать к тренировкам, которые никто не отменял. Одна я осталась без скакуна, и мне стало грустно. Взгляд переместился на Третьякова, который о чём-то болтает со своей компанией друзей. Среди них стоял Дёмин, бурно шестикулируя. Они будто ругались. Может, Юлиан понял, что это мог быть кто-то из своих? Я встала на ноги, отряхивая одежду от песка. Спускаясь по горке вниз, остановилась возле забора, думая, стоит ли снова заводить разговор с Третьяковым о том, чтобы он мне уступил демона на какое-то время чтобы я не сидела эти дни просто так. Но увидела, как к компании подходит тренер и разгоняет их образовавшийся круг. Что ж, может, мы обсудим это сегодняшним вечером? Но только я хотела пойти на поиски отца, как увидела, что ко мне подбегает Аделина. Она выглядела какой-то испуганной. Девочка схватила меня за руку, отчего я почувствовала, как ее тоненькие пальцы дрожат. «У тебя всё хорошо?» — прошептала я ей. Я... я кое-что видела. Ты видела, кто увел Изабеллу? Она кротко кивнула. Я огляделась вокруг, чтобы удостовериться в том, что рядом нету никого. Взяла ее покрепче за ладонь и отвела в более укромное место, где нас точно не могли услышать. Рассказывай по порядку. Я вчера приехала к папе на несколько дней, пока мама со своим новым мужем строит дом. А мне вечером стало уже скучно сидеть дома. Папа вернулся поздно, уставший, и лег спать. А я захотела погулять, но и вышла на улицу. А куда идти, не знала. Решила пройтись мимо конюшни, и, возможно, зря. Аделина тряслась, продолжая оглядываться по сторонам. Я схватила ее аккуратно за плечи и закрыла собой, чтобы никто не видел, с кем я общаюсь. А дальше что? Ну так вот, я подхожу к главному входу, и тут мимо меня проносится лошадь со всадником сверху. Кто это был, я не видела, честно. Но могу сказать, что это был парень невысокого роста. В темноте было трудно разглядеть. Лошадь ему сопротивлялась. Она чуть ли не визжала, а после рухнула на землю. Тот парень еле поднялся и избежал. Но он в какой-то момент заметил меня, и, боюсь, как бы ему не удалось запомнить мое лицо. Девочка еле сдерживалась, чтобы не заплакать, прикрывая глаза ладонями. Я крепко обняла ее, шепча, что все будет хорошо. О полиции почему не расскажешь? Мне нет 18 Если они узнают, что я так поздно ходила по улице, могут сделать выговор отцу или еще чего похуже. А родители и так в разводе. Аделина всхлипывала, уткнувшись в мое плечо. Я поглаживала ее по спине, пытаясь успокоить. Она переживала за Анатолия Дмитрича. На ее месте я тоже бы не смогла обратиться в полицию. Спасибо, что рассказала. Это очень важно для меня. «Не беспокойся, он не узнает тебя. Лучше пока оставайся дома». Я взглянула в ее заплаканные глаза, которые уже покраснели от слез. Она утвердительно кивнула. Только когда Аделина полностью успокоилась, я смогла ее отпустить к отцу, чтобы тот ничего не заподозрил. Ему пока тоже не стоило волноваться. Но мне нужна будет чья-то помощь. Забрав свои вещи, я решила все же забежать к отцу, чтобы извиниться за то, что произошло утром. Я накричала на него, хотя папа вообще ни в чем не был виноват. Я нашла его на улице, где он себе в удовольствии отмывал демона под струями тёплой воды. Мустанг не сопротивлялся, а даже радовался такому, довольно пофыркивая. Он мордой утыкался в папину грудь, чтобы тот его погладил и приласкал. Надо же, какой, однако, демон тактильный. Я улыбнулась этой картине и подошла ближе, чтобы не напугать обоих. Папа меня заметил почти сразу же, поднимаясь с колена и вытирая руки об полотенце. «Ты в порядке?» «Да. Теперь не знаю, как буду готовиться к соревнованиям. Толя решит что-нибудь». Он подошел ко мне и обнял за плечи, подводя к мустангу. Тот все еще ожидал продолжения водных процедур, поэтому ходил вокруг нас, не желая оставаться на одном месте. «Хочешь мне помочь?» «Хочу». Я пару раз причесывала демона. Но чтобы помыть его, это что-то новенькое. И пока я пыталась приноровиться, чтобы вычистить лошадь с грива до копыт, то чуть пару раз не получила в лопы за своей невнимательности. А потом и вовсе опрокинула на себя ведро с водой, и мне пришлось в срочном порядке возвращаться домой, чтобы переодеться. «Беги давай, пока не заболела», — басисто засмеялся папа, но после начал кашлять. Я насторожилась. Это было верным признаком, что он скоро заболеет. Ну вот, не дождь, так вода. Так как папа ухаживает за лошадьми каждый божий день, он много контактирует со всякими средствами и водой. Папин иммунитет держался уже целых три недели, и не было ни одного признака болезни, что меня радовало. «Так, я просто подавился, все хорошо. Дуй домой!» Папа нахмурился, и мне пришлось повиноваться. Зная его, он начнет отнекиваться, делать вид, что все нормально. Но я понимала, к чему это приведет в конечном итоге. Тому я шла в непонятном состоянии. Я вновь размышляла о том, что, возможно, мне и правда не стоило возвращаться на скачки. Началась своя череда проблем, знакомств и болезней. Я очень переживала за отца, ведь он самое дорогое, что у меня вообще есть. Дома я сняла обувь и лениво поплелась в комнату. Подниматься на второй этаж было какой-то пыткой. Зато потом я легла на свою кровать и задремала на пару часиков, чтобы мозг хоть немного отдохнул и переварил полученную информацию. Но мой прекрасный сон о том, как я плескаюсь в бассейне у Елиана в семейном доме, прервал телефонный звонок. Еле разлепив глаза, посмотрела на экран. Мне звонила Анька. «Цветочек, ты не расстроена? Что там вообще произошло?» «Ну вот». Слухи уже успели дойти до моей лежачей подруги, которая даже не выходит на улицу. Не буду удивлена, если это проделки кого-то из компании Юлиана. Они у нас любят всякие сплетни. Все хорошо. Там уже разбираются. Что-нибудь точно узнаем скоро. Это я саму себя пыталась успокоить, хотя в голове были совсем другие мысли. Но этим грузить никого не хотелось. Мне очень жаль. Лучше рассказывай, как твоя нога. Нужно было перевести тему. Подруга тут же оживилась. «Не болит. Наступаю потихоньку, но стараюсь все же проводить больше времени в постели. Мама заботится обо мне аж стыдно. Тебе нужна помощь, вот она и помогает. Ты же ведь тоже будешь ей помогать в будущем?» Улыбаюсь, переворачиваясь на спину. «Я знаю, но все равно чувствую себя неловко. Кстати, мы вчера весь вечер переписывались с Деминым». Заявила мне подруга, а я только подскочила с места, как ужаленная. Вы все-таки общаетесь? Да, беспокоиться о моем здоровье, хихикнула Анька. Я уже почувствовала эти влюбленные вибрации в ее голосе. Будь осторожнее с ним. Ты против него что-то имеешь? Что ты знаешь? Смолица напряглась после моих слов. Не совсем, но все же будь начеку. Я постаралась это сказать как можно мягче и подруга вроде отошла, вновь меняя тему. На этот раз мы решили обсудить ее заказчиков, которых стало в разы больше после ее постов в социальных сетях. Пока не лежала пластом, она успевала выполнять множество заказов, а также записалась на какой-то онлайн-курс, чтобы научиться чему-то новому. «Ты сегодня работаешь?» «Отдыхаю». «Потом заряжаюсь на пару дней». Вздохнула я и поднялась с постели, спускаясь вниз на кухню. Желудок срочно требовал какой-нибудь еды. Я открыла холодильник и увидела советный арбуз, который купила вчера в нашем же магазине. Такой свежий, сладкий. Оплеснулась и достала его с полки. «Родители хотят дать тебе отпуск», — сказала подруга. «Не стоит. Мне нужны деньги, так что отпуск будет лишним». Я нарезала на несколько кусочков арбуза и съела его настолько быстро, что не заметила, как вся заляпалась в его соке, испачкав одежду и руки. Ты уверена? Тебе же готовиться надо, потом сами соревнования. Точно вывезешь? Конечно. По крайней мере, я на это надеялась, исходя из того, что у меня неразбериха с Юлианом и недодружба с Филатовым. А еще отсутствие лошади, что еще больше усугубляло ситуацию. Пока я пыталась привести мысли в порядок, мне неожиданно пришло СМС от Юлиана. Он предложил встретиться в парке в 7 часов, на что я тут же согласилась. Я немного волновалась перед встречей, так как понимала, что придется рассказать все то, чем я могла поделиться, а также услышать всю правду от Третьякова, что не менее важно. Ближе ко времени встречи я выбрала из одежды что-то летнее и непринужденное. Нашла на полках еще одни шорты и длинную темную футболку с какой-то надписью на английском. Волосы быстренько причесала и закрепила передние пряди сзади прозрачным крабиком. Ну, вышло вроде неплохо. Оставила папе записку на холодильнике, что ушла прогуляться, и паста с курицей ждет его в холодильнике. Было хорошее настроение приготовить что-то необычное. Я выбежала из дома и направилась в сторону парка, в котором мы тогда гуляли с Кордеем. Здесь вечерами включали фонари по всему периметру и возле фонтана, где все чаще всего собирался народ. Да и сам фонтан был оснащен разноцветными лампами. Не зная, где именно мне нужно было ждать Третьякова, я решила остановиться как раз рядом с работающим фонтаном, чтобы было проще меня найти. А пока присела на скамейку и достала телефон, чтобы посмотреть время. Уже было семь. Я постаралась прийти точно вовремя, а не раньше, так как совсем не люблю долго ждать. Только вот я удивилась, когда Юлиан не явился даже спустя 15 минут. Это немного начало меня напрягать, потому что ноги затекли от сидения на этих деревянных скамейках. Я встала, обошла фонтан несколько раз по кругу, чтобы хоть как-то занять время ожидания. Но когда Третьяков не пришел, и через полчаса я психанула и набрала его номер. Еще заставляет меня столько ждать. Раньше Юлиан никогда не опаздывал, и даже приходил раньше, зная, что я могу сделать то же самое. Неужели с возрастом эта полезная привычка у него пропала? В трубке слышу только монотонные гудки, которые распаляют меня еще больше. Я что, на дурочку похожа? Видимо, да, раз я пришла сюда, а Третьяков даже не соизволил явиться навстречу, которую сам и назначил. Топнув гневно на ногой, я пошла прочь, теперь не желая слушать его оправдания. Если такие вообще будут. Домой чуть ли не забежала. И увидела, как папа сидит за столом вместе с Мариной Эдуардовной, и пьет чай. Его лицо вытянулось, когда я почти выбила дверь ногой. «Агата? Все хорошо?» «Да, прости, что устроила шум». Я виновато улыбнулась и поднялась к себе в комнату, закрываясь на защелку. Я стянула с себя футболку и кинула ее в угол, усаживаясь возле кровати на пол. «Чертов третьяков! яблоко от яблони недалеко падает!» Саша тоже порой мог не прийти на наше свидание и просто промолчать а потом слезно умолять простить его и дать еще один шанс на исправление. Сразу же задаривал цветами, подарками и мягкими игрушками. Хотя мне хватало его чувственного взгляда и прикосновений. Видимо, и Юлиан теперь перенял это от него. Когда я уже успокоилась, переоделась в пижаму и умылась в ванной, приговаривая про себя, что все будет хорошо, и мы обязательно найдем того, кто обидел мою лошадь. Сейчас это волновало меня куда больше, чем безответственность Юлиана хотя осадок на душе небольшой остался. Я морально готовилась к этому. Думала, что, наконец, услышу заветные слова, и мы сможем вернуть наше привычное общение или даже дружбу. Но парень сам не раз упоминал, что дружбы между нами больше не будет. И, кажется, я начинала понимать, почему. Убедившись в том, что папа проводил Марину Эдуардовну до дома и вернулся обратно, я зашла в комнату и выключила свет. Собираясь ложиться спать, Пусть я и не устала за сегодняшний день нисколько, но все же тянула поскорее залезть под одеяло и прикрыть глаза. Раздался стук. Еще один стук. Такой тихий. Я повернула голову и увидела маленький камешек, который прилетел мне в окно. Нахмурившись, медленно, чтобы меня не заметили, встала с кровати и подошла к окну. Направила свой взгляд вниз и увидела третьякова и снова он в рубашке. Ему не жарко летом в таком ходить. Я выдохнула и решила не выходить к нему. Больно надо. Наверняка пришел извиниться, что либо забыл, либо были другие дела. Агата. Услышав его громкий голос, я на автомате повернулась. Егорова. А вот это уже было как минимум некрасиво. Он же знал, что я не люблю, когда меня зовут по фамилии. Но мне пришлось сдаться, так как Юлиан уж больно громко кричал и соседи могли вызвать полицию, пожаловавшись на ночного хулигана. Как Юлиан вообще сюда пробрался? У нас ведь такой высокий забор. Папа специально такой поставил, чтобы никакие посторонние люди не могли сюда проникнуть, так как пусть у нас и маленький городок, но все же хватает придурков. Чего тебе надо? Я открыла окно и вылезла оттуда наполовину, смотря на него с недовольством. А потом почувствовала, как мое сердцебиение учащается. Какого черта? Я быстро выбежала на улицу. Ноги сами несли меня вниз по лестнице. Я надела уличные резиновые тапочки, которые мы используем для нашего маленького огорода, и побежала на задний двор, едва не спотыкаясь на ровном месте. «Сейчас убьешься. Юлиан подхватил меня за руку, когда я завернула за угол, и удержал на ногах. Я подняла глаза и уже более подробно смогла рассмотреть его синяки и ссадины на лице. Я выбежала лишь из-за того, что беспокоилась о нем. Кроме той раны на губе, которую мне удалось обработать утром после драки с Гордием, на его правой щеке красовались несколько кровавых царапин, а на левой синяк. «Что случилось? Кто это с тобой сделал?» Я трясла его за плечи, даже не понимая того, почему это вообще меня беспокоит. Я нашел того, из-за кого Изабелла повредила ногу.